Это ещё больше усугубляло ситуацию, ибо объяснений тому, как оно до сих пор не разнесло всё в городе, не было никаких. Хочется ему или нет, но придётся нажимать на голубую кнопку. Без крайней необходимости он никогда старался этого не делать. Беседы не приносили ему удовольствия, лишь разочарование и злость. Но сейчас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 Э-э, добрый вечер. Это из Ада, говорят, сквозь зубы произнёс шеф, медленно вспоминая подзабытый им древний язык Палестины. Я понимаю, что не вовремя, но у меня очень срочный разговор. Немедленно соедините с главным. Ангел заметно напрягся,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 Свитая вода. На другом конце провода возникло гробовое молчание, длившееся примерно 1 минуту. Она показалась обоим собеседникам настоящей вечностью. Свитая вода? По растерянной интонации голоса было видно, что он испытывает не поддельное удивление. Ты шутишь?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 Тебе больше не удастся радовать своё благочестивое население пугающими картинами пылающих котлов ада, которых им удалось избежать. Ты в своём репертуаре не приводишь никаких аргументов, а только лишь психуешь, ответил голос. Давай оставим эмоции и будем рассуждать трезво.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 Давай сейчас не будем упрекать друг друга в чем-то, окей? Okay? Я тоже могу кое-что вспомнить и устроим чудный вечер в заимных обвинениях. Короче, тела обоих сожгли какой-то жидкостью, по сравнению с которой серная кислота клубничный сироп. От трупов осталось по три грамма пепла. Менделеев по моей просьбе сделал подробный анализ.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 Эта книга с лёгкостью уничтожает так тщательно выстроенную тобой теорию заговора. Если ты действительно читал её, то должен быть в курсе. Ад обязан рухнуть в ту же секунду, как только туда попадёт хоть одна единственная капля святой воды. Однако ты доказываешь, что кто-то умудрился пронести в город Не только эту самую воду, но и средства для её изготовления. Просто гениально. Скажи мне тогда, пожалуйста, почему ты всё ещё существуешь? Шеф собрался возразить, но язык ему не повиновался. Он потянулся за хрустальным стаканом, заблаговременно извлечённым из бара перед началом беседы. Но это ещё не всё, неумолимо продолжал голос. Ни одна собака не сможет пронести в город ни единой молекулы серебра, ни миллиграмма святой воды. Эти вещества автоматически блокируют силовое поле на врата Хада. Это тоже я должен тебе объяснять. Даже если сойти с ума,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 Зачем кто-то убивает жителей города? Та же Библия свидетельствует: тебе ведомо всё. Пусть даже и так, устало произнёс голос. Но знаешь, я абсолютно не хочу в это вникать. Иначе мне придётся заниматься сразу столькими вещами, что даже двух секунд свободного времени не останется.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 Я считаю его идеальным. Тебе известны данные социологических опросов: 75 процентов людей считают, что жизнь на Земле это уже ад и надеются на перемены в том-другом мире. От этого, милый мой, и происходят такие вещи, как самоубийства. Человечки уверены, что там такой жизни нет.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 обязан это остановить. Ты бы лучше остановил такой массированный приток жителей в город, а то там и не то ещё начнётся, констатировал голос. Они уже друг у друга на головах сидят, а тебе всё мало. Зачем было изобретать вирус птичьего гриппа? Столько лет без него жили спокойно, и, пожалуйста, тебе что? делать нечего. Чёрную оспу ты за 5 минут придумал, а я столько времени с ней мучился, только 200 лет назад окончательно задавил. Птичий грипп это, так сказать, проба сил, немного смычился шеф. Если ты заметил, то я лишь развлекаюсь новыми эпидемиями. Они скорее пугают, чем убивают.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 Тебя в критических ситуациях никогда не было помощи, потому что я и не должен тебе помогать. Отлично. Тогда знай, мне это тоже надоело. Больше я не буду тебе звонить. Ты всякий раз это говоришь, безразлично произнёс голос. Да куда ты денешься?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 Нужно срочно устраивать совещание спецбригады во главе с Калашниковым. Возможно, им удалось что-то раскопать. Следует признать, что голос прав. Эта жидкость, похоже, не совсем святая вода, иначе от горда остались бы рожки да ножки. Придётся дать Менделееву столько времени, сколько он захочет, чтобы подробно разложил всё по полочкам.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 и полез в карман за куревом. Синеватый огонёк воспламенил сигарету с чёрным табаком, жетан, обдиравшим горло как наждачная бумага. К кабелю подключились давно, ещё в конце восьмидесятых годов, после чего расшифровки разговоров шефа и голоса периодически выкладывались на анонимных сайтах Хелнета. Жучков снимали Но появлялись новые, ещё лучшие, ещё изощрённее. Главная проблема состояла в том, что такие беседы происходили до чрезвычайной редко. Поэтому жучки были оснащены биперами. Они давали сигнал владельцу прослушки, что нужный разговор начался. В последние 3 дня офицер постоянно носил с собой бипер, ибо был уверен, С минуты на минуту шеф обязательно позвонит Голосу. Как оно и случилось, новости не были хорошими. Они недооценили тех, кто стоит у шефа на службе. Это глупо учесть Калашникова, просчитать приглашение Склифосовского, но совершенно не подумать о Менделееве. Как всегда, кажется, что ты всё продумал до мельчайших деталей, а потом в самый последний момент выясняется, что не приметил слона. Не хочется думать, что произойдёт, если Менделеев раньше времени узнает, каким образом делается эликсир. Придётся принимать меры. Он набрал номер, с которого ему звонили примерно час назад. Алло.